Глава 9. Ад. Боевой дух французов и участие британских войск в Марнском сражении развенчали миф о безупречности плана, разработанного генералом Альфредом фон Шлиффеном. План с треском провалился, и война, задуманная немцами как серия быстрых ударов, забуксовала и превратилась в позиционную, страшную, и с каждым днем все более кровавую окопную войну, на которой попытка захватить хотя бы пять вражеской территории равнялась попытке самоубийства и стоила сотен жизней. Эйфория прошла уже через пару месяцев. Разбить галов, войти в Париж и завоевать всю страну оказалось совсем нелегким делом. Никто и представить себе не мог, насколько трудной будет эта задача. Теперь стало ясно. План фон Шлиффена — это безумие, утопия, просто бред. Четыре ужасных дня Йоханнес добирался по территории Германии и Бельгии до этого ада. В Арасе он был определён в 36-й Магдебургский стрелковый полк генерал-фельдмаршал граф Блюменталь 8-й пехотной дивизии 4-го корпуса армии Кайзера. Это был полк со столетней историей и в нем служило много ветеранов и бывалых солдат, которые приняли восторженных новичков-добровольцев с распростертыми объятиями. Но беда была в том, что Яханнес не был добровольцем и не разделял общей эйфории. Происходящее оказалось ему ужасным, он умирал от страха, он был здесь чужим. Весь октябрь 1914 года солдаты, как ветераны, так и новобранцы, Занимались тем, что целыми днями рыли траншеи, даже не подозревая, что именно в них им придется провести ближайшие годы. Чтобы ускорить строительство, пригоняли французов из оккупированных сел и заставляли их тоже копать. Кругом рвались вражеские бомбы, а они копали землю, складывали ее в мешки, таскали доски, натягивали колючую проволоку. К концу месяца... Пейзаж Фландрии и Артуа являл собой лабиринт из сообщающихся траншей — линия фронта, линия поддержки и резервная линия. Кроме самих траншей, огрубелые руки ветеранов и покрытые кровавыми мозолями руки новичков вырыли ямы для складов амуниции и продовольствия, командных пунктов, туалетов, блиндажей и землянок. Французы и британцы ответили тем же — Построили напротив немецких траншей свои. Узкая, всего метров сорок или пятьдесят, полоса земли между позициями противников была ничейной землей. No Man's Land для британцев, Наймонс для немцев. Опасной территории — территорией смерти. Йоханнес падал без сил днем, но еще больше страдал ночью. Ему снились кошмары — в которых бомбы равнялись землей его потерянный рай. Парализованный страхом, лежал он на походной кровати, к счастью, ему не приходилось, как многим другим, спать прямо на земле, не смыкая глаз до утра. Эти ночи были самыми длинными и самыми темными в его жизни, и он, как спасение, ждал сигнала побудки, раздававшегося за час до рассвета. Все, что угодно — Только не попытки заснуть в этой темной и вонючей яме. На его руки страшно было смотреть, ладони в язвах, кожа на нежных пальцах пианиста содрана. В этом забытом богом месте он думал только об одном — как уцелеть, как избежать смерти, которая подстерегала на каждом шагу. И опять ему на помощь приходила музыка. Посреди хаоса и разрушения только она помогала не сдаться, не потерять надежду. Он думал только о музыке. Постоянно, еще больше прежнего. Думал о ней, когда вокруг падали и разрывались вражеские бомбы. Думал о ней, когда копал землю, когда наполнял землей мешки, когда таскал доски и натягивал колючую проволоку, когда в кровь стирал ладони, когда рыл ямы для отхожих мест — когда, парализованный очередным кошмаром, лежал без сна на походной кровати. Как бы ни было трудно, он всегда старался думать о музыке, особенно, когда писал матери. Тон писем был бодрым. Йоханнес многое скрывал, а что не скрывал, приукрашивал. Ни слова о трудностях. Он сообщал о своей жизни ровно столько, чтобы мать была в курсе его дел, но чтобы при этом у нее не возникало поводов для беспокойства. Совсем другие письма он писал Герру Шмидту и директору Крелю. Старому учителю он признавался в своих страхах, делился тревогами, рассказывал о ночных кошмарах. Директора он умолял, чтобы тот задействовал все свои связи и спас его из этого ада — как когда-то спас от военной службы. Ему становилось легче, когда он писал близким. Письма скрашивали бесконечные тоскливые часы в окопах. Они были лучшим лекарством, они были спасением, а потому, хотя почта в военное время работала плохо и письма часто приходили с большим опозданием, переписка с близкими стала неотъемлемой частью его жизни. Письма матери — более или менее успокоенные бодрым тоном сына, были полны любви и надежды на будущее, которое, как она все еще наивно полагала, должно было наступить очень скоро и быть очень счастливым. В каждом письме она напоминала, что ждет Йоханнеса к Рождеству, как он обещал. Гершмитт, читая признание своего ученика, заливал слезами стекла своих огромных очков. Страдания Йоханеса болью отзывались в его сердце. Как случилось, что семилетний ребенок, которого Господь когда-то поручил ему, Геру Шмидту, оказался в таком бедственном положении, став взрослым? И почему Господь допустил, что Йоханеса отправили на войну? Почему? Почему? — спрашивал Герр Шмидт снова и снова, но ответа не находил. И все же... Он не утратил веры в провидение и в людей. Веры, которая возродилась в нем в тот самый день, когда он познакомился с Йоханысом и впервые услышал, как тот играет. А потому каждый вечер перед сном старик молился и просил Бога хранить Йоханнеса и вернуть его домой, чтобы его талант не был загублен в окопах. Потом он брал бумагу, карандаш и пытался написать несколько строк. Старательно выводил буквы, зачеркивал, исправлял. Он пытался подобрать самые точные слова, но они ему не давались. Очевидно, с возрастом он утратил способность вдохновенно рассказывать удивительные истории. Под конец он сдавался, отказывался от дальнейших попыток и ограничивался тем, что посылал Йоханнесу нежный отцовский привет в купе с какой-нибудь интересной книгой которая могла бы отвлечь его от ужасов войны. Так однажды он послал Йоханнесу последнюю биографию Баха, написанную Альбертом Швейцером. Что касается директора Креля, то он сообщал, что переговоры с высоким военным начальством с целью исправить совершенную в отношении Йоханнеса ошибку, пока результатов не дали. Тем не менее, он призывал своего ученика не падать духом, и прилагал к письму фортепианную пьесу нового французского композитора по фамилии Дебюсси, которая, пояснял он, должна была дать толчок воображению Йоханнеса. Письма, книги и ноты Йоханнес хранил в солдатском ранце и берег, как зеницу ока. Но на войне нет места мыслям о прекрасном, и жестокая реальность упорно и настойчиво вытесняла их, заставляя Йоханнеса думать только о том, что происходит здесь и сейчас. А здесь и сейчас нужно было выживать в лабиринте траншей. Каждый вечер, попавшие в ад почти без подготовки новобранцы-добровольцы, а вместе с ними и Йоханнес, отправлялись за третью линию, в тыловую зону, обучаться военному делу. Одни проводили в траншеях, то в одной, то в другой. Хуже всего — Были дни, когда их отправляли на передовую. Это были бесконечные часы напряженного ожидания. Страшный сигнал мог раздаться в любой момент. Услышав его, солдаты должны были выскочить из безопасной траншеи и на ничейной земле биться винтовкой и штыком с французами или британцами, пытаясь без всякой надежды на успех захватить несколько метров вражеской территории. Пока Йоханнесу везло. Ему не доводилось услышать зловещий сигнал и участвовать в бою, откуда вернуться живым, было почти невозможно. Большинство из тех, кому приходилось, подчинившись роковому сигналу, в таком бою участвовать, погибали или были изувечены противопехотными снарядами, которые британцы называли «шрапнель» — вид взрывчатого артиллерийского снаряда, предназначенного для поражения живой силы противника — получила название от фамилии изобретателя, британского армейского офицера Генри Шрапнеля. Свинцовые пули, которыми были начинены эти разрывавшиеся в воздухе снаряды, не просто ранили, а отрывали от солдатских тел целые куски. Вид пострадавших был ужасен. Люди без рук, без ног, без носа, без челюсти и даже без лица. Ужас войны быстро отрезвил всех. И Йоханес был теперь не единственным, кто испытывал страх и у кого полностью отсутствовал боевой дух. Юные добровольцы, покинувшие дом в наивной уверенности, что завоюют Париж за какую-нибудь пару дней, сдулись, как воздушные шарики, получив сверхдозу реальности, смертей и усталости. Случалось, однако, что атак не бывало по целым неделям. Целыми неделями не раздавался страшный сигнал. Солдаты коротали время кто как мог. Чаще всего играли в карты. Йоханнес карты не любил и был плохим игроком, а потому уединялся в своей потерянной вселенной. Он перечитывал письма матери, знакомился с новой биографией Баха, присланной Гером Шмидтом, или в очередной раз просматривал ноты «Ревери», «Грёзы» композитора Дебюсси, полученные от директора Креля. На него и так смотрели коса. И чтобы не вызывать еще большей неприязней, он уходил подальше от игроков карты и сворачивался клубком где-нибудь в уголке. Не хотел, чтобы кто-нибудь видел, что он читает. Сначала ему удавалось скрывать свои занятия. Несколько дней он провел в своем мире, и никто не лез к нему с вопросом, зачем он читает о музыканте, который умер больше 160 лет назад или зачем делает карандашом пометки на листках с нотами никому неизвестного композитора. Погрузившись в свой мир и не замечая ничего вокруг, Йоханнес читал, перечитывал, заучивал наизусть, напевал новые, ранее неизвестные ему гармонии, пока однажды случайно проходивший мимо солдат не увидел у него в руках ноты Дебюсси. в врасплох, Йоханнес тут же спрятал ноты в ранец, но было уже поздно. «Что это ты делаешь?» — спросил солдат, кивнув на ранец. Йоханнес помедлил с ответом. Он узнал этого солдата. Его звали Отто. Он был одним из ветеранов. Высокий, мускулистый и сильный, как Самсон, Отто был любимцем всего полка. «Ничего», — ответил, наконец, Йоханнес, не отводя взгляда. «Ничего?», Ничего подтвердил Йоханнес тем же тоном, каким на школьном дворе отвечал своим обидчикам, когда хотел показать, что не боится их. «Не ври мне. Дай посмотреть, что у тебя там». «Давай, не бойся». Просьба сопровождалась такой обезоруживающей улыбкой, что Йоханнес решился. Он вынул из ранца биографию Баха и пьесу Дебюсси и протянул Отто. Тот, присев на корточки, взял и то, и другое. «Так-так, ты, выходит, музыкант? Пианист?» «Пианист, значит, понятно. А знаешь, — продолжил он мецепьяно и доверительным тоном, — мой отец, царствие ему небесное, тоже был музыкантом, органистом, играл в церквях на органе, ходил по деревням, он и меня пытался научить, да ничего не вышло». Я даже самой простой мелодии не мог сыграть. Думаю, мой отец предпочел бы иметь такого сына, как ты, образованного и чувствительного, а не такого, как я, у которого кроме силы за душой ничего нет и который не годится ни для учебы, ни для музыки, ни для чего артистического. Но тут уж ничего не поделаешь. Зато я гожусь для другого». «Развлекаться с друзьями, стрелять, биться в рукопашную — вот тут я на месте. Это у меня хорошо выходит, даже очень хорошо. Сказать по совести, я в этом один из лучших». С этими словами Отто, поднявшись, форте-субито закричал, поворачиваясь во все стороны. «Эй, вы знаете, кто у нас тут есть? Пианист!» Йоханнес пришел в ужас. Он смотрел на Отто глазами козла, которого вот-вот принесут в жертву. — Не волнуйся! — улыбнулся ветеран, протягивая ему руку и помогая подняться. — С этого дня тебе больше не нужно будет прятаться! На крики, бросив карты, сбежали солдаты со всех концов траншеи. Ветераны и новобранцы сгрудились вокруг Отта и Йоханнеса. Крепко сжимая Йоханнесу плечо, Отто громко, почти так же громко, как в пивной представляя друзьям новичка, представил его. «Музыкант, пианист, тонкая натура, культурный и образованный человек. Нам здесь такие очень нужны». Никто толком не понял, какую пользу может принести такой человек там, где все они сейчас находились, но отношение к Юханасу с тех пор изменилось. Он больше не чувствовал себя изгоем. Солдаты перестали сторониться его, считать чужаком. Они приняли его таким, какой он есть. К тому же, Отто позднее объяснил ему, какие преимущества дает образование и как с наибольшей пользой проводить бесконечные дни, когда ничего не происходит. Йоханнес стал помогать солдатам писать письма домой. Помощь требовалась многим. Далеко не все умели излагать мысли на бумаге. Особенно трудно приходилось юнцам-добровольцам, вместе с которыми Йоханнес приехал из Магдебурга. Эти мальчишки, некогда так воинственно настроенные, уверенные в скорой победе, расписавшие стены вагонов призывами к войне, те самые мальчишки, что поначалу презирали Йоханнеса, теперь, такие же напуганные и подавленные, как и он, просили у него помощи. Жизнь на войне была настолько опасной и тяжелой, что уже через пару месяцев все наносное исчезло и осталось только главное. Страх перед ничейной землей и вражеской шрапнелью уравнял всех. У всех была общая судьба, остальное больше не имело значения. Было уже неважно, откуда кто приехал, кем был и каким был. Они стали товарищами. Больше того... К середине декабря 1914 года, когда до Рождества оставалось всего две недели, все уже чувствовали себя почти братьями. Обучение новичков подходило к концу. До возвращения на передовую оставалось всего несколько дней, и Йоханнес решил написать матери. Это письмо не походило на другие. Это было первое письмо с фронта, в котором он ничего не приукрашивал. Он написал, что теперь он в полку больше не чужак, и рассказал о том, как Отто помог ему стать в аду своим и превратил его в официального писаря для всех, кому нужна помощь, чтобы написать письмо домой. Кроме того, приближалось Рождество, и пора было честно признаться матери, что он не сможет выполнить обещание, данное ей на платформе Магдебургского вокзала, перед тем, как его вырвали из ее объятий и втолкнули в вагон. «Не волнуйся, мама», — сказал он ей тогда. «Все говорят, что к Рождеству война закончится, и мы вернемся домой». Но самое интересное заключалось не в том, что он впервые был честен с матерью, а в том, что ему, как официальному писарю полка, пришлось десятки раз писать о том же по просьбам других солдат. Десятки раз он слово в слово повторял одни и те же фразы в письмах десяткам матерей, от десятков своих товарищей, которые, как и он, обещали вернуться домой к Рождеству. И именно тогда, после того, как все посмотрели правде в глаза, в аду произошло первое чудо. Произошло оно 11 декабря, в тот самый день, когда Йоханнес вернулся на первую линию. Зловещий свисток молчал, все было спокойно. Партия в карты, книга о композиторе, который умер больше 160 лет назад, музыкальная пьеса, сыгранная беззвучно. И вдруг из британских окопов кто-то крикнул по-английски «Доброе утро, Фриц! Британские и немецкие траншеи находились так близко друг от друга, между ними было каких-то 40-50 метров ничейной земли, что когда ветер дул с британской стороны, Британцы иногда что-нибудь кричали немцам. В ответ кто-нибудь из немцев выкрикивал какое-нибудь ругательство, и на этом все заканчивалось. Вот и в то утро, хмурое декабрьское утро, когда холод пробирал до костей, немцы услышали голос из траншеи противника. «Доброе утро, фриц!» Британцы называли всех немцев фрицами или Джерри. Йоханнес отложил книгу. Его товарищи переглядывались, но приветствие британца осталось без ответа. От холода никто не мог даже говорить. Через несколько секунд тот же голос, но уже чуть более форте, повторил «Доброе утро, Фриц! И тогда Отто положил на землю карты и, смело и громко, словно давая понять, что оценил шутку и готов ее поддержать, крикнул скерцандо «Доброе утро, Томми!». Всех британцев немцы называли Томми. «Как дела, Фриц? «Хорошо. Вылезай из траншеи и иди сюда». «Нет, Томми, если я вылезу, ты меня застрелишь». «Я не буду в тебя стрелять, Фриц. Иди, не бойся, я тебе сигарет дам». «Нет, давай так. Выхожу я, и ты тоже выходишь. Выходим оба и идем вперед. Встретимся посередине». «Согласен». Сказано — сделано. Обмен приветствиями перерос в разговор, и вот уже Отто осторожно высовывает голову из траншеи. Выглянув из-за бруствера, Отто убедился, что британец делает то же самое. Оба вылезли из траншей, подняли руки и медленно, шаг в шаг, двинулись навстречу друг другу. Из немецких и британских траншей, затаив дыхание, следили за ними их товарищи. Встретившись посередине ничейной земли, они опустили руки и обменялись рукопожатиями. Англичанин протянул Отто обещанную пачку сигарет, а Отто в ответ достал из кармана полплитки шоколада. И тут все Томми и все фрицы начали бросать в воздух шапки и кричать «Ура!». Воодушевленные примером, другие солдаты, по 15-20 человек с каждой стороны, тоже осмелились выбраться на ничейную землю. Встретившись посередине, все жали друг другу руки. Всюду слышались смех и радостные крики. Йоханес наблюдал за происходящим из-за Ему вдруг тоже захотелось выйти на ничейную землю, но он не был уверен, что у него хватит смелости. И пока он колебался, все закончилось, и все вернулись в свои траншеи, так что ему осталось только ругать себя за малодушие. Это маленькое чудо длилось всего несколько минут, и к концу дня от него, казалось, не осталось и следа. Вечером немцы и британцы снова были врагами, словно то, что случилось утром, не имело никакого значения. Но маленькое чудо имело значение и не хотело исчезать совсем. Оно нашло способ возродиться и повториться. Повториться с большим размахом, большей силой, большей колоратура. Случилось это 23 декабря. Никто не мог бы сказать, с чего все началось. События развивались крещендо. Неважно, кто начал, немцы или британцы, но только все запели рождественские гимны. В немецких траншеях, Подданные Кайзера пели свои народные песни. В британских подданные короля Георга V пели свои. И вдруг, не сговариваясь, те и другие запели «Тихую ночь». Каждый пел на своем языке «Стильнахт», «Халикнахт» пели немцы, «Сайлент найт» пели британцы. «Тихая ночь» — рождественский христианский гимн, создан в 1818 году в Австрии. Стихи написал священник Йозеф Мор, музыку — органист Франц Грубер, одну из самых известных и широко распространенных по всему миру рождественских песнопений. Но голоса слились в стройный хор. Чудесная песня тронула всех, и некоторые солдаты, те, кто находился за третьей линией траншеи в тыловой зоне, начали срезать ветки и мастерить подобие рождественских елок. Они украшали их свечами — и выставляли на бруствер траншеи первой линии. Рождественские гимны звучали всю ночь. На следующий день, в четверг, 24 декабря, вновь начался обмен приветствиями, а потом один из англичан, тот самый, что получил от Отто шоколад в обмен на сигареты, вышел один на ничейную землю и во весь голос продекламировал прекрасные стихи On the morning of Christ's nativity, John and Milton, Наутро Рождества Христова. This is the month, and this is the happy morn, Wherein the Son of Heaven's eternal King, Our wedded maid and virgin mother born, Our great redemption from above did bring. For so the holy sages once did sing, That he, our deadly forfeit, should release, And His Father walks us a peace. Вот срок настал, приблизилась заря. Когда при чистой девой рожден, нам явлен Сын Небесного Царя. Через Него же род людской спасен, пребудет, ибо сказано, что Он от смерти смертных всех освободит, и соотцем нас жизнью вечной наградит. При первых звуках этих прекрасных стихов пение смолкло и воцарилось благоговейное молчание, которое, впрочем, скоро нарушил Отто. Он узнал англичанина и тоже выбрался из траншей. Встав возле одной из ёлочек, на которой всё ещё горели свечи, он прочитал рождественское стихотворение, знакомое каждому немцу. «Адвент, адвент, ein Lichtlein brennt. Erst ein, «Дан фир», «Дан штэт дэскрискинт фодатюр», «Адвент, адвент, огонек, гори», «Раз свеча, два свеча, три свеча, четыре свеча, и вот младенец Христос у двери». Растроганные стихами солдаты стали выбираться из укрытий, и на этот раз их было не несколько человек, на этот раз на ничейную землю вышли все вышли, чтобы молча и спокойно собрать тела убитых товарищей, лежавших на мерзлой земле под серым небом Фландрии и Артуа. Сгустились сумерки, наступила рождественская ночь, и зажглась луна, огромная, круглая, маэстоза. 25 декабря выстрелов тоже не было слышно. Капелланы отслужили рождественские мессы, Солдат впервые за долгое время накормили горячим обедом, а ничейная земля превратилась в такое спокойное и людное место, что туда осмелился выйти даже Йоханес. Происходили удивительные вещи. Люди, считавшиеся врагами, обменивались едой, дарили друг другу маленькие подарки, кусочек сыра, горсть сухофруктов, карандаш, ремень, один томи. Постриг Отто и сбрил ему бороду. Некоторые шутили, что, лишившись бороды, Отто потеряет силу, как когда-то Самсон. Другие, али импровиззо, затеяли футбольный матч, в котором со счетом 3-2 выиграли немцы. Всюду царила веселая суматоха, и только Йоханес чувствовал себя не в своей тарелке. Он ходил по ничейной земле, втянув голову в плечи и испуганно озираясь, пока не столкнулся с одним из том мевчине Капрала. Йоханес сразу узнал в нем того англичанина, что несколькими днями раньше заговорил с немцами из своей траншеи, а потом встретился с Отто на ничейной земле. Того самого, что во весь голос читал стихи Мильтона, заставив смолкнуть рождественские песнопения. Лет 25, среднего роста, наделенный природной элегантностью, чего стоили одни с математической точностью отмеренные усы. Он казался спокойным и уверенным в себе. Йоханнес стоял перед ним, не зная, что сказать. Англичанин нашелся первым. Он начал рыться в карманах в поисках подходящего подарка, чего-нибудь ценного, достойного момента, который все сейчас переживали. Подходящий подарок нашелся не в кармане. Англичанин заметил, что на кителе Йоханнеса не хватает пуговицы. Ткнув пальцем в пустое место, он взялся за одну из золоченных пуговиц своего капральского мундира, силой дернул и протянул оторванную пуговицу Йоханнесу, который, приняв подарок, вполне правильно произнес «Thank you», «Спасибо» и приложил пуговицу к пустой петле, давая понять англичанину, что пришьет ее, как только появится свободная минута. Теперь был черед Йоханнеса. Но он от волнения никак не мог собраться с мыслями и придумать, что подарить в ответ. Капрау замахал руками, показывая, что ничего дарить не надо, но Йоханнес жестом остановил его. Сняв ранец, он вынул из него ноты Дебюсси, присланные директором Крелем, написал в правом верхнем углу, кто он такой и откуда, и протянул ноты англичанину. Подарил от души. К тому же он столько раз, в каждую свободную минуту, читал и перечитывал в траншеях эти ноты, что давно выучил их наизусть. И хотя ему не пришлось сыграть эту пьесу, светлая музыка Дебюсси, которая помогала ему выжить на этой ужасной войне, нота за нотой перетекла с бумаги в его душу и запечатлелась в ней навсегда. Британец удивленно смотрел на ноты. И Йоханнес понял, что этот элегантный и уверенный в себе капрал понятия не имеет о музыке. Он жестами объяснил, что он пианист. Томми понял, кивнул. Его «данкющон», «спасибо», прозвучал почти безукоризненно. Завершив обмен, они тепло, рождественское настроение их еще не покинуло, пожали друг другу руки и разошлись. День клонился к вечеру, и пора было возвращаться в траншеи. 26 декабря все вернулись к своим обязанностям. Пошел снег, и белые хлопья падали на ничейную землю, заметая следы удивительного чуда. Второго чуда, которое, как и первое, не смогло ничего изменить, и тоже деминуэнда сошло на нет, не в силах противостоять абсурдной логике войны. Начальство пригрозило. Те, кто еще раз осмелится брататься с противником, ждут арест и суровое наказание. И страх перед наказанием убил всякую надежду на взаимопонимание, на ослабление вражды и, может быть, даже на мир. А все это было возможно. Было возможно взаимопонимание. Это показали рождественские стихи и гимны. Для того, чтобы исчезла вражда, Достаточно было футбольного мяча, бритвы, нот, золоченой пуговицы, карандаша, куска шоколада. А что касается мира, то солдаты, будь у них право решать, заключили бы его за пять минут. Но ни взаимопонимания, ни ослабления враждебности, ни мира. Казалось, золоченая пуговица на кителе Йоханнеса и отсутствие в его ранце нот де были единственными свидетельствами того, что счастье было. Счастье, которое должно было длиться вечно. Однако война не хотела помнить ни о чем хорошем и упрямо продолжала свой путь к бездне. Йоханнес, пытаясь сохранить память о случившемся на фронте чуде, рассказал о нем в трех письмах, в посланиях к матери, Геру Шмидту и к директору Крелю. Он с горечью писал, что Рождество 1914 года обмануло ожидания немцев, веривших, что встретят его в кругу семьи, вернувшись домой с победой. Все вышло совсем не так. И еще сетовал на судьбу, которая, подарив солдатам на фронте два чуда, тут же их отняла. Два невероятных чуда, когда самое страшное место на свете, ничейная земля, вдруг становилось для солдат родным домом.